Глава сорок седьмая. Природа душ. Рассказ Кирина. Я так привык к тому, что любая попытка Ване показаться гостеприимными заканчивается ловушкой, что мне было трудно наслаждаться великодушием долгариаться. И он совершенно не скупился. Гостям было отведено отдельное крыло дома под озером. Несколько стен были сделаны из стекла, столь искусно изогнутого, что при этом ни в одну комнату нельзя было заглянуть из другой. В наших комнатах имелись встроенные ванны и работающий водопровод, а кровати были столь огромными, что мы все могли поместиться на дно, если бы захотели. Так что пока все отдыхали и приводили себя в порядок после путешествия, Джанель и Тарает оказались в моей комнате. Это казалось не столько запланированным, сколько неизбежным результатом того, что никто из нас не хотел оставаться один. «Я...» — я указал на ванну. «Мне действительно нужно принять ванну». — объявил я и почувствовал себя немного глупо из-за того, что мне пришлось это сказать. — Верно, — Джанель заморгав, оглядела комнату, словно недоумевая, как она здесь оказалась. Ее взгляд метнулся к Тараэту, потом ко мне, а затем она резко развернулась и ушла. В комнате стало тихо. — Пожалуй, Тараэт сейчас тоже мог сказать что-то вроде «Эта девушка не для тебя». — Он не сказал. Я был этому безумно рад. Вместо этого он спросил. «Между вами все в порядке, и это весьма сложный вопрос. Я напомнил себе, что нужно поговорить с Джанель наедине, дабы мы могли во всем разобраться. Потом я вспомнил, что Тараэт по-прежнему ждет моего ответа. «Не знаю», — ответил я, потому что не видел смысла лгать. Я выдохнул и покачал головой. «Я действительно просто не знаю. А между нами...» Мир закружился, я почувствовал, как земля колышется под ногами. И это тоже до да безумия сложный вопрос. Я встретился взглядом с зелеными глазами Тароэта. — Точно так же, — сказал я. Его лицо ничего не выражало. Когда поймешь, дай нам знать. И он тоже ушел. Я стал состоять, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Кто-то постучал. Я рванулся к двери, надеясь, что это вернулись Тароэд или Джанель. Но в коридоре стоял незнакомый Ване, то ли слуга, то ли такой же житель этого дома. Он улыбнулся и поставил мою арфу на землю. Основательница Валатеи сказала «это ваше», и, не дожидаясь моего ответа, ушел. Чувствуя себя совершенно потрясенным, я поднял арфу и занес ее в комнату. — Мне нужно придумать тебе новое имя, — сказал я. — Было бы довольно странно продолжать называть тебя Валатеей при сложившейся обстоятельствах. Я проверил настройку струн, арфа отчаянно в ней нуждалась. Раньше ей настройка не требовалась никогда. Я предположил, что это означает, что теперь это обычная арфа. Я подтягивал струны, пока не вспомнил, что же мне нужно. Принять ванну, побриться и съесть что-нибудь без наркотиков. Надеюсь, здесь есть такая еда. Мне очень хотелось подольше поплескаться в ванне, но я внезапно обнаружил, что не могу контролировать свои мысли. Я понял, что путешествую по дорогам, заканчивающимся эмоциями, варьирующимися от неловких до ужасающих. Так что купаться я закончил быстро. Выйдя из ванны, я обнаружил, что долгарец или кто-то из его слуг принес мне несколько роскошных, очень элегантных нарядов. Это ведь прекрасная идея — снабдить гостя смехотворно роскошным нарядом. Некоторые одежды показались мне безумно откровенными, не предназначенными для использования на публике. Хотя, учитывая то, что я знал о сексуальных наклонностях в Нельзя было сбрасывать со счетов возможность того, что ваны не делали различия между частным и публичным. Я вспомнил первые дни в доме Демон, где я был облачен в одежду, продав которую я мог бы прокормить себя и своего приемного отца Сурдье целый год. Впрочем, была и одежда в высшей степени практичная, несколько прекрасных кольчуг шаната с такими же мечами. Это меня немного отрезвило». Мой хозяин, очевидно, счел вежливым дать мне надлежащий наряд для любой ситуации, в которой я мог бы оказаться, будь то обед, оргия или битва. Хотя я бы ограничился только первым вариантом. Я как раз закончил одеваться, когда услышал, что в дверь снова постучали. «Войдите», — позвал я, по-прежнему надеясь, что это тароет или Джанель. Вместо этого внутрь вошел Турвишар. Если раньше курский волшебник был одет в невесть, откуда взятый черный наряд, то теперь на нем было множество шелковых накидок разных оттенков коричневого, начиная от мерцающей, сжженной умбры и заканчивая бледно-золотой паутиной. — Неожиданно видеть тебя в наряде, отличном от черного, — признался я. — Хотя коричневый довольно нейтральный. — В оранжевом я смотрелся бы фантастически, — сказал Турвишар. — Жаль, что он всегда будет ассоциироваться у меня с рабством. — Возможно, когда-нибудь это уйдет. — Я буду счастлив. Турвишар склонил голову на бок и глянул на меня. — Мы можем поговорить? — Я указал на стул. Турвишар сел. — О том, что случилось в карете. Я сел напротив него. — Ты не сказал ни слова лжи. Турвишар внимательно посмотрел на меня. — Я думаю, что и Джанель, и Тараэт слишком ослеплены своими чувствами к тебе, а потому не способны увидеть общую картину. — Своими чувствами? Я замерз, споткнувшись о взгляд Турвишара. — Пожалуйста, — сказал Торвишар. — Если меня и не интересуют эти танцы, это не значит, что я слеп к тому, как вы трое кружитесь вокруг друг друга. Я поморщился. — Верно, разумеется. — Тороэт и Джанель не заинтересованы в проведении ритуала ночи для заточения волкорота, — продолжил Торвишар. — Они хотят провести ритуал ночи, чтобы обезопасить тебя. — Да, я это уловил, — сказал я. — Но что мы можем сделать? — Это не риторический вопрос. Есть ли другое решение? Нам нужно больше информации. Я подался вперед. Слушаю. Турвишар сцепил пальцы на коленях. Я не хвастаюсь этим, как Тараэт, но я также помню свои прошлые жизни. Я скорчил гримасу. Как это вообще работает? Нужно что-то платить? Взнос в гильдию, например? Турвишар подался вперед. Меня научил этому Гадрит. Внезапно мне стало не до смеха. Я выпрямился. Тебя, что? Годриц сотворил много ужасных вещей, но он был очень хорош в некромантии, что можно считать одной из этих самых ужасных вещей. Он одарил меня натянутой улыбкой. Я имею в виду усологию, магию вытягивания души, поскольку его колдовской дар включал в себя способность создавать цели, его исследования всегда склонялись в этом направлении. Он обнаружил, почему люди не помнят что происходит когда они возвращаются из загробного мира когда их либо возвращают либо перерождают я заморгал э я всегда предполагал что это заслуга таены по крайней мере когда человека возвращают я имею в виду что божественные прислужники помнят троэд помнит что происходит когда он мертв и если уж на то пошло джанель тоже помнит он терпеливо кивнул похоже у него включился режим учителя у тебя все наоборот Позволь мне объяснить. Наши души хранят все, что когда-либо происходило с нами в любой жизни. У них есть общая сумма нашего накопленного опыта. Но и это самое важное. Нет никакого способа передать эту информацию обратно в физическое тело. Когда ты жив, ты помнишь только то, что испытал сам в этой жизни. То, что твоя душа хранит воспоминания, не означает, что твое тело может получить к ним доступ или что она когда-нибудь их получит. Подожди. Значит, мы просто продолжаем жить, добавляя книги в библиотеку, которую нам никогда не разрешат прочесть. Это фантастическая метафора для процесса. Пожалуй, стоит ее запомнить. «Турвишар, сосредоточься», — попросил я. Он прочистил горлом. Да, в основном так и есть. При нормальных обстоятельствах. Хотя, возможно, кого-то заставят снова прочесть книгу, так сказать. заставит их запечатлеть духовные воспоминания обратно в физическое тело. Теперь для меня очевидно, что Ване делают именно это, когда переносят душу в новое тело в колодце спиралей, хотя и только с нынешней книгой. То же самое происходит каждый раз, когда умирает и воскресает ангел. Исцеление их тел также включает в себя восстановление воспоминаний, которые они испытали, будучи мертвыми. Поскольку никто не сделал этого с тобой при возвращении, ты не помнишь что произошло пока ты был мертв по крайней мере не должен помнить хорошо а как насчет жаннель она же никому не прислуживает но она всегда помнит что происходит с ней в загробном мире в случае джанель весьма интересен но давай вернемся к нему позже обычно это восстановление памяти можно сделать кому то другому но ногаддри выяснил как это сделать себе и вдобавок он усовершенствовал способность вспоминать своей прошлое жизни «Я научился у него этой технике», — Турвишар помолчал. «Я подозреваю, что он не собирался учить меня этому, но я многому научился у него без его прямого разрешения». Я откинулся на спинку стула. «А как же Тараэт, Джанель и, если уж на то пошло, я? Мы все вспоминаем свои прошлые жизни, некоторые быстрее, чем остальные. Уверен, никто из нас не учился этому трюку у Гадрита». «И в самом деле...» На лице Турвишара появилось выражение маниакального научного интереса. «Никто из вас не учился. И все же... Нет, серьезно, я не могу даже слов подобрать, чтобы доказать, насколько важно, что никто из вас не должен этого уметь. Даже Джанель не должна уметь отправляться в загробный мир по своей воле и возвращаться с нетронутыми воспоминаниями. Поскольку в прошлой жизни ты был бессмертным, я подозревал, что тебя это не касается». Но как насчет Джанель и Тараэта? Разумеется, нет. Конечно, Таэна может позволить своему сыну помнить прошлую жизнь. Я так не думаю. Тараэт утверждал, что ее удивляет и раздражает, что он помнит свою прошлую жизнь. Я махнул рукой. Но к чему ты клонишь? Думаешь, нам нужно полностью вспомнить наши прошлые жизни? Его брови взлетели вверх. А это идея. Должно быть, он заметил выражение моего лица, потому что поспешно ответил на первоначальный вопрос. «Нет, как я уже сказал в карете, в прошлой жизни я был семиллионом, тем самым пресловутым мальчишкой-фермером, ставшим героем, но у него был наставник, кое-кто достаточно старый и знающий, чтобы направлять его, более или менее. Я знаю о ком ты. О Гристе сумасшедшем, верно?» Эти песни были основополагающей частью репертуара Сурдье. Грист создал вещи, которыми пользовался Семелон. Старый волшебник создал короны Искипетр, а также Уртанрель, хотя я знал, что последнее утверждение было чушью собачей. О, а еще Грист сковал демонов. Это не так. Он не такой, каким его описывают в историях. Я заломил бровь. Он не был сумасшедшим, если так можно назвать вспышки его гнева, но важно лишь то, что Грист знает о Волке Короте больше, чем кто-либо другой. Держу пари, Релос Вар согласился бы с этим утверждением. Турвишар улыбнулся. Он, конечно, может, но Грист всегда выражал мнение о Релосе Варе как... Хм, как он это говорил? Ах, да. Человек с непростительно небрежной теоретической работой и еще более небрежными стандартами безопасности. Примечание. Да-да, если подумать, возможно, Грист слишком уж сильно с ним спорил. Мне начинает нравиться этот Грист. Я нахожу странным, что никто из восьми не упомянул Гриста, хотя он был бы экспертом по ремонту кристаллозащиты. Я заморгал. Подожди, он еще жив? Признаюсь, раньше я считал его одним из восьми, но после того, как я узнал, кто на самом деле туда входит, я предположил, что Грист был богом-королем с чересчур раздутой репутацией. Ну, знаешь, седой старый мудрец, наставляющий героя на путь истинный. О нет, Грист... Турвишар рассмеялся. «Какой угодно, но только не такой. Но я хочу сказать, что если ты знаешь слишком мало, то не надо думать, что решение проблемы заключается в том, чтобы развести руками и сказать, «Ну вот и все, я не могу этого понять. Ты должен просто найти эксперта, проконсультироваться со специалистами. А для нас, учитывая нашу проблему, таким специалистом будет грист». «Ладно, я в игре. Где мы его найдем?» — спросил я. — Понятия не имею, — сказал Турвишар. Я уставился на него. — Значит, у нас проблемы? — Возможно, но если он продолжает следовать своим старым привычкам, его можно будет выследить. — Продолжай. Губы Турвишара изогнулись. — Он любит таверны. Ну, если говорить точнее, бары. Он помолчал. — Я имею в виду бордели. Я рассмеялся. — Это сужает круг поисков, но ты хоть представляешь... Сколько в мире существует бархатных домов? О, не стоит мне об этом говорить. По-моему, когда я в последний раз искал его, я оббежал все до единого. На этот раз я придумал путь покороче. Пусть он не классический, но есть бог-король, который может нам помочь. Бог-король борделей? Не совсем так, он новенький, что в наши дни шокирующая редкость. Поклонение ему только начало распространяться в Куре. Турвишар снова встал. «Стоит поговорить с остальными. Они могут спорить, но я думаю, что мы поступим мудро, если найдем Гориста. Я понимаю, что он не самый приятный человек, или не самый дружелюбный, или не самый чистоплотный, но он гениален, и он единственный волшебник, работающий на уровне Релла Савара. Только дурак станет его игнорировать». Я кивнул. «Думаю, ты прав».